Глава 17. Время тянулось невыносимо медленно. Анна то металась по комнате, то замирала, прислушиваясь к тишине за дверью. Судя по всему, лорд Уэстерби слишком растерялся, получив неожиданный отпор, и теперь заставлял непокорную дочь мучиться от неизвестности и собственного бессилия. Она боялась не за себя. Отец дал понять, что Анна нужна ему живой. Она сходила с ума от беспокойства за Раймона. «Какая же я дура!» – в сотый раз прошептала она, сжимая в кулаке кулон-маргаритку, который лорд Уэстерби почему-то даже не попытался сорвать, когда потерпел неудачу с ментальным воздействием. «Согласись я уехать в Амьен, этого бы не случилось!» Чешуйка обдала ладонь теплом, будто бы ободряя. Анна горько усмехнулась и обвела взглядом стены своей тюрьмы. Магические нити, которыми лорд Уэстерби оплел комнату, еле заметно переливались, напоминая паутинки, усыпанные каплями дождя. Если бы не браслеты из Маголита, она легко расплела бы это заклятие и сбежала. Словно в ответ кандалы звякнули. Анна с ненавистью посмотрела на них и нахмурилась. Она готова была покляста, что до визита лорда Уэстерби оковы были целыми. Теперь одни из браслетов пересекала тонкая трещина. Анна подняла руку, внимательно рассматривая браслеты. Трещина оказалась не одна, словно Маголит подвергся воздействию. В памяти вдруг возникла темная лестница, искаженное злобой лицо королевского стражника и яркая вспышка перед глазами. Тогда браслеты распались, а лорд Пауэрли утверждал, что остаточная аура заклятия была схожа с магией самой Анны. Что если заклинание было создано лордом Уэстерби? Это могло бы объяснить схожесть магических аур. А если вспомнить, что накануне барон Бюссе узнал о предстоящей свадьбе герцога Амьенского и вдовы мятежного лорда, то все становилось на свои места. Анна задумчиво посмотрела на паутину магических нитей. Наверняка их создавал лорд Уэстерби, а значит, все могло получиться, как и в прошлый раз. Она еще раз сжала амулет, набираясь храбрости. В заклинании, которое швырял в нее стражник, магии было намного меньше. Одно неверное движение, и ей попросту оторвет кисти. Или магия разорвет свою хозяйку изнутри. Но в любом случае, это лучше, чем безвольно сидеть и ждать. Шаг. Еще шаг. Почувствовав приближение человека, магическая паутина задрожала, переливаясь радужными сполохами. Браслеты начали нагреваться, а амулет тревожно завибрировал. Еще шаг. Затаив дыхание, Анна протянула руки к ближайшей магической ловушке так, чтобы коснуться ее металлом. Браслеты задрожали, опаляя кожу. От боли на глаза выступили слезы, в ушах звенело. Превозмогая страдания, герцогиня снова и снова подносила запястье к сигнальным нитям, не давая металлу впитать всю магию. Анна уже ничего не чувствовала, когда её слепила яркая вспышка. Последнее, что она увидела, металл со звоном рассыпался на множество кусочков, после чего она просто рухнула на пол. Она не потеряла сознание, но несколько мгновений лежала, пытаясь восстановить дыхание. Запястья до сих пор горели, словно под кожу насыпали раскалённых углей. Анна посмотрела на них и поморщилась. Руки украшали розовые полосы, на которых появились желтоватые волдыри. Стараясь не думать о шрамах, которые наверняка останутся, она с трудом встала и взглянула на стены. Охранные заклинания недовольно мерцали. Там, где Анна прикладывала кандалы, виднелись прорехи. Она внимательно рассматривала плетение, отмечая слабые узлы. Было видно, что лорд Уэстерби торопился или не счел нужным тратить силы, рассчитывая, что дочь не сможет воспользоваться магией. Сила засветилась на кончиках пальцев. Анна осторожно подцепила обрывок паутины. Потянула. Тончайшая нить скользнула к ногам, но на пол так и не упала, растворяясь в воздухе. Герцогиня выдохнула и принялась за следующую. Одна за другой паутинки таяли, открывая дверь. Анна не стала расплетать всё. Как только выход оказался свободен, она запустила магический поисковик, убедилась, что за дверью никого нет, выскользнула наружу и замерла. Все помещения второго этажа выходили на анфиладу, под которой была огромная комната. По замыслу того, кто строил дом, охотники должны были собираться вечерами у огромного камина, в котором на вертеле зажаривалась добыча, и обсуждать дневные приключения. Сейчас огонь в камине не горел, а в самой комнате было достаточно промозгло. По всей видимости, лорд Уэстерби не хотел привлекать внимание дымом из трубы и потому не разжигал огонь. Стоя у стены, Анна видела только половину комнаты – темное жерло камина, половину длинного стола, лавки. Дверь со скрипом распахнулась, и двое незнакомых мужчин ввели третьего, в котором Анна с удивлением узнала Гаррета. Сердце радостно забилось. Раймон нашёл её. Наверняка капитан принёс ультиматум своего друга. Прошептав заклинание, делавшее её незаметной для других, герцогиня подалась вперёд, вслушиваясь в каждое слово. — Мы поймали его одного на дороге, — пояснил один из тех, кто держал капитана герцога. — Даже? — хмыкнул лорд Уэстерби. Он сидел во главе стола, а по правую руку от него расположился ещё один мужчина. Его лица Анна не видела, только руку в дорогих одеждах, расшитых золотом. «Интересно, что капитан герцога Амьенского делал в лесу один?» От голоса незнакомца по коже побежали мурашки. «Да вам-то какая разница! Герцогу больше не служу, пути разошлись!» — огрызнулся Гарретт. «Ежели хотите нанять меня, говорите, сколько заплатите!» «Думаешь, ты кому-то нужен?» Всё тот же голос. Анна прокралась к перилам, чтобы взглянуть на его обладателя. Но безуспешно. Чтобы увидеть лицо говорившего, надо было либо спуститься, либо перегнуться через перила. Впрочем, гард его не знал. Это было видно потому, с каким безразличием друг Раймона смотрел на собеседников. Всё ещё гадая, сказал ли капитан правду или это часть плана, Анна предпочла остаться в своём укрытии. «Думаю, он вполне может послужить нам». — заметил лорд Уэстерби. — Скажи-ка, милейший, а что сейчас творится в замке Скай? Гаррет усмехнулся. — Ну уж нет, милорд, нашли дурака. Сперва давайте деньжат обговорим, а уж потом будем выяснять, что и где творится. — Какая прелесть! — снова голос, от которого мурашки. — И это правая рука герцога. — Я же сказал, разошлись мы! — огрызнулся Гаррет и тут же согнулся пополам от сильного удара в живот, полученного от одного из конвоиров. Я бы не советовал говорить со мной в таком тоне, продолжал незнакомец. Итак, тебе задали вопрос. Да пошёл ты, прохрипел Гаррет. Второй удар не заставил себя ждать. Подождите. Лорд Вестерби поднял руку, останавливая избиение. Думаю, мы можем решить вопрос иначе. Он встал и подошёл к пленнику. Держите его. Лорд Уэстерби схватил его за подбородок, заставляя смотреть прямо в глаза. Анна затаила дыхание, понимая, что отец сейчас проделывает с Гарретом то, что не смог проделать с ней — ментальное воздействие. Вряд ли капитан выстоит против магии. Гаррет вдруг вытянулся, задрожал, а потом сник. «Готово!» Лорд Уэстерби достал платок и брезгливо вытер руку, словно пальцы испачкались от прикосновений. «Ну а теперь, милейший, поведай нам о своём хозяине!» «Чего вдруг он тебя выгнал?» «Я сам ушёл». Голос Гаррета звучал глухо. «Из-за этой бабы Раймон совсем потерял голову. Говорил же, этот брак к добру не приведёт». «А его величество?» Снова незнакомец. «А что его величество? Я его не видел». «Кто его охраняет?» — поинтересовался лорд Уэстерби. «Стражники. Наши королевские». «Через сколько шагов расставлены караулы?» «Не больше двадцати». «А драконы?» «Защищают наследных принцев. Во всяком случае, четверо из них. Остался только серебристый, но он бестолков и не опасен. А еще черный. Мрак. С ним придется повозиться». Лорд Уэстерби нахмурился и взглянул на союзника. «Да, задача не из легких». «Не из легких?» «Да она практически невыполнима», — недовольно отозвался тот. «Не забывайте, Марио, у нас есть козырь». «Герцог подчиняется приказам короля. Если его величество прикажет, ему придется пожертвовать женой». «Значит, надо убрать его из замка, а потом уже ничто не помешает нам самим отдавать ему приказы». «И как вы собираетесь это сделать?» Тот, кого называли Марио, был полным скептицизма. «Легко!» — лорд Уэстерби повернулся к Гаррету. «Тебе придется вернуться к своему хозяину!» «Раймон мне не хозяин, а друг!» — все так же глухо ответил он. Лорд Уэстерби поморщился. «Да какая разница!» «Скажешь бастарду, что на постоялом дворе днем видели женщину, похожую на его жену. Ее везли с охраной. Думаю, это заставит королевского выродка кинуться туда, сломя голову!» «Как только он покинет замок, дашь приказ приспустить королевское знамя, которое на донжоне. Тогда мы пройдем по тайному ходу». «И мне предстоит открыть вам дверь», — поинтересовался Гаррет. «Это лишнее. Ключ у меня есть», — довольно хмыкнул лорд Уэстерби. Анна прикусила губу, понимая, что ключ — это она сама. Любая дверь замка Скай распахнется перед хозяйкой. Она беспомощно огляделась. Надо было бежать, но единственный путь вниз по лестнице, а потом через всю комнату к выходу, был невозможен. Как бы искусно не было наложено заклинание, лязг засова привлечет внимание говоривших. Наверняка лорд Уэстерби насторожится, проверит все при помощи заклинаний и легко распознает магию дочери. Анна не обольщалась, прекрасно понимая, что у нее слишком мало шансов скрыться. А после неудачной попытки с нее уже не спустят глаз. Оставалось только стоять и ждать, пока те, кто находится внизу, уйдут. Но они не торопились. «Ты понял, что надо сделать?» Лорд Уэстерби снова обратился к Гаррету. «Да... Да, милорд!» — раздраженно поправил он. «Да, милорд!» — послушно повторил капитан. «И ты не должен никому рассказывать о нашем разговоре, иначе...» Магические искры сорвались с пальцев, закружили вокруг головы капитана. Он растерянно моргнул, пошатнулся и вдруг обмяк. Конвоиры едва успели подхватить его. Анна поняла, что отец применил заклятие забвения. Гаррет попросту забыл все, что происходило в охотничьем домике, кроме того задания, которое ему дали. «Отнесите его обратно на дорогу!» – приказал лорд Уэстерби. «Да, милорд!» Солдаты вышли, волоча за собой бесчувственное тело. Лорд Уэстерби снова занял свое место, откинулся на спинку стула и, весьма довольный собой, соединил пальцы рук, постучал ими друг от друга. «Ну что же...» «Все складывается как нельзя лучше», – провозгласил он, разливая вино по кубкам и протягивая один из них Марио. Судя по всему, покидать комнату никто из них не собирался. Анна с досадой следила за отцом. Оставалась слабая надежда, что союзники, окрыленные близостью успеха, напьются, и тогда она сможет сбежать. Но Марио сделал несколько глотков и отставил кубок. Лорд Уэстерби последовал его примеру. Понимая, что надежды не оправдались, герцогиня вернулась в комнату. Рухнула на кровать, закрыла лицо руками, чувствуя себя полностью опустошённой. Бессилие убивало. Не выдержав, Анна вскочила и ещё раз выглянула за дверь. Отец так и сидел за столом, а Сара суетилась, расставляя вокруг еду. Анна аккуратно закрыла дверь и повернулась к окну. Плетения там были сложнее. Словно создавший их боялся, что кто-то сможет унести пленницу. она покачала головой. Бессмысленная трата сил. Драконы не поддаются магии, а их огонь выжиг бы все заклинания. Правда, вместе с комнатой, но лучше погибнуть в огне, чем стать невольной предательницей». Анна вновь коснулась амулета, стиснула его со всей силой своего отчаяния. Кончик лепестка впился в палец. Герцогиня охнула и разжала руку, но капля крови все равно скатилась по тонкому желобку на чешуйку. Маргаритка вспыхнула, и сразу же в голове прозвучал знакомый голос. «Миледи!» «Проблеск!» – ахнула Анна, подскакивая к окну в надежде увидеть серебристую тень. «Где ты?» «В замке!» «Тут все тебя ищут!» «Ты можешь...» От волнения дыхание сбилось. «Ты можешь прилететь ко мне?» «Нет!» В голосе послышалась грусть. «Повелитель запретил летать». «Почему?» «Я помог тебе, а ты пропала. Почему ты не пошла к повелителю?» «Я не виновата, это всё лорд Пауэрли!» Анна в досаде стукнула кулаком по столбику кровати, пытаясь понять, что ей делать. «Проблеск, послушай, а ты можешь передать Раймону?» То и дело сбиваясь, она пересказала разговор Гаррета и лорда Уэстерби. «Так и знал, что он нехороший», — взвился дракон. Анна почти увидела, как блестят золотистые глаза. «Можно я его сожгу?» «Сначала надо всё рассказать Раймону». «Я не смею нарушить приказ повелителя». Анна задумчиво постучала по изножью кровати. «Но мне запретили летать, а не ходить». Весело продолжил проблеск. «Мрак рассердится. Это будет хорошая драка!» «Пробеск нет!» — воскликнула она. «Ты не должен драться с мраком, не сейчас!» «А потом можно?» — с надеждой спросил дракон. «Только потом!» — предупредила Анна. В любое другое время она запретила бы дракону даже думать о драке, но сейчас ей было необходимо известить Раймона. «Ну, я пошёл!» «Иди! И поторопись!» Она стискивала амулет с такой силой, что руку пронзила острая боль. Анна вскрикнула и разжала пальцы. Чешуйка потускнела. Герцогиня попыталась снова ее сжать, но безуспешно. Оставалось надеяться, что серебристый дракон выполнит приказ. Тяжело вздохнув, герцогиня откинулась на подушки. Запястья горели, уколоты медальоном палец соднил, а голова раскалывалась от боли. Сила оставалась только на то, чтобы закрыть глаза и помолиться всеединому. Ее разбудили голоса и звуки шагов. Дверь распахнулась, и в проеме возник лорд Уэстерби комнате царила темнота, и потому освещаемая со спины магическим светляшком фигура отца выглядела зловеще. «Собирайся!» «Что? Куда?» Анна сбросила остатки сна. «Ты идёшь с нами!» Он швырнул дочери плащ из грубой шерсти, какие обычно носят слуги. «Надень!» За окном слышалось ржание коней и лязг доспехов. Но надежда затеплилась в душе. Если проблеск исполнил всё так, как она сказала, то, возможно, войска Раймона на подходе. Не обращая внимания на отца, она подскочила к окну. Два десятка воинов лениво расположились под окнами. Двое из них удерживали коней. Не похоже, чтобы они торопились и готовились к бою. Словно в подтверждение, один из воинов смачно сплюнул и что-то негромко сказал. Остальные рассмеялись. Сердце оборвалось. Неужели дракон не смог рассказать? Или его попросту не стали слушать? А может, мрак решил проучить непослушного соплеменника и первым затеял бой, а Раймон не стал останавливать смертоубийство? В отчаянии она сжала цветок-амулет. Чешуйка оставалась безжизненной. В носу защипала. Анна судорожно выдохнула и заморгала, прогоняя слезы. «Ты заставляешь меня ждать!» Голос за спиной не предвещал ничего хорошего. Анна обернулась и смерила отца ледяным взглядом. Она хотела ответить, что слышала все и не собирается становиться пособницей заговорщиков, но передумала. Даже если она убьет лорда Уэстерби в магическом поединке, это ничего не изменит. Одна она не сможет выстоять против всех, только израсходует свои силы. После чего станет легкой добычей для заговорщиков. Анна знала, что ее не тронут, пока она не откроет дверь в подземелье замка Скай. Что будет потом, лучше не думать. «Я считаю до трех!» Странно, что лорд Уэстерби так и не подошел, чтобы схватить дочь за руку и волоком вытащить из комнаты. Неужели боялся? Анна задумчиво взглянула на него, все еще раздумывая, что ей делать. «Один!» Герцогиня украдкой сжала амулет. «Ничего. Звонкая пустота. Радужные сполохи плясали по заклятиям паутинкам, напоминая, что из комнаты просто так не выйти. Значит, надо сделать вид, что она подчинилась, и потом попытаться сбежать во время пути. Анна не была уверена, что у нее получится, но во всяком случае это был наиболее разумный план». «Два». Лорд Уэстер бедернулся, делая вид, что готов подойти к дочери. «Хорошо». Она потянулась к плащу, накинула на плечи, застегнула пряжку, действуя так, чтобы не показывать обожженные запястья. «Я готова». «Идем!» Он посторонился, пропуская дождь вперед. Анна прошла, стараясь не смотреть ему в глаза. «И без фокусов!» Он словно почувствовал что-то. Впрочем, у лорда Уэстерби всегда была хорошо развита интуиция. Герцогиня кивнула и плотнее закуталась в грубую шерсть. Ее била нервная дрожь, а пальцы заледенели. В полутьме казалось, что ступени лестницы ведут в бездну. Тонкая подошва домашних туфель скользила по холодному камню, и Анне несколько раз пришлось схватиться за перила. В эти моменты она была благодарна, что дом освещается только магией. В свете факела вскрыть отсутствие браслетов было бы невозможно. За спиной слышалось тяжёлое дыхание. Лорд Уэстерби. Он шёл следом, не спуская с пленницы глаз. Ани хотелось повернуться и спросить, за что, почему он поступает так с ней, его дочерью. Но она сдержалась. Отец учил, что дело прежде всего. А сейчас ей надо было не допустить заговорщиков в замок. Или... Задумавшись, она запнулась на последней ступеньке и чуть не упала. С трудом выровнялась и взглянула на лорда Уэстерби из-под ресниц. Замок Скай был построен очень давно, и камни в подземелье, это Анна знала точно, не выпускали магию наружу. Это было сделано для того, чтобы пленник, даже избавившись от кандалов, не мог причинить вреда никому, кроме себя самого. «Если кинуть заклинание смерти в камере, то никто не уцелеет, а сам замок не пострадает». Анну схватили за плечо и встряхнули. «Шевелись!» Она обернулась и посмотрела на человека, который был ее отцом. Фанатичный огонь пылал в его глазах. Бесполезно было взывать к разуму или милосердию лорда Уэстерби. Он не отступится, будет идти до конца, пока не осуществит свою мечту. Или умрет. Ледяное спокойствие охватило Анну. Определенно лорд Уэстерби заслуживал смерти. И не потому, что отдал ее в жены лорду Скайю за своих амбиций. И даже не потому, что угрожал Раймону. Он должен умереть, потому что иначе королевство погрязнет в смутах и крови. И если Анне суждено остановить его, она это сделает. Снаружи царила тьма. Лес окружал дом со всех сторон. Луна скрывалась за вершинами высоких сосен, а звезды еще не высветились на небосклоне. В неярком свете магических огоньков, висевших над головой людей, лица были похожими на мертвецов. Бледная кожа, тёмные провалы глазниц. Где-то рядом фыркнула лошадь, зазвенела сталь. Анна попятилась и сразу получила толчок в спину. «Давай быстрее!» Пришлось подчиниться. Лорд Уэстерби направился к коновизе, у которой стояли две лошади. Высокий светловолосый мужчина проверял подпруги. Заметив дрожание магического огонька, он обернулся и с интересом взглянул на Анну. Глаза хищно блеснули. «У вас прекрасный козырь, милорд!» Она вздрогнула, узнав голос. Тот самый Марио. «Да!» — лорд Уэстерби довольно оскалился. «Ради нее королевский выродок сделает все!» Снова пристальный взгляд, на этот раз оценивающий, словно она была товаром на ярмарке. «Герцога Амьенского можно понять. Я бы тоже не отказался от такого!» «Все возможно, мессер-купец!» «Я всегда высоко ценю тех, кто помогает мне!» «Я наслышан о вашей щедрости!» Улыбка была кривой. «Впрочем, мы все можем обсудить и позже. По коням!» Марио подхватил Анну за талию и посадил на коня. Сам вскочил следом, обнял, прижимаясь всем телом. Анна возмущенно взглянула на отца. Лорд Уэстерби нахмурился, но возражать не стал. «Ведите себя пристойно!» прошипела она, выпрямляя спину, чтобы хоть как-то отстраниться. «О, красавицы есть коготки!» Марио усмехнулся. Его ладонь скользнула вверх, сжимая грудь пленницы. Отвращение охватило Анну. Она хотела влепить наглецу пощечину, но в самый последний момент одумалась. Если Марио перехватит руку, то заметит, что на ней нет браслетов. Рисковать не хотелось. «Странно, что вы позволяете такое обращение, милорд». Сквозь зубы обратилась она к отцу, который тоже сел в седло и мрачно наблюдал за тем, как случайный союзник тискает его дочь. «Ты сама выбрала это!» Он пожал плечами. «Милорд, мы кого-то ждём?» Вежливо осведомился Марио. «Нет, поехали!» Лорд Уэстерби махнул рукой своим людям и достаточно резко выслал коня вперёд. За ним потянулись остальные. На Анну отец даже не взглянул. Марио усмехнулся и чуть ослабил хватку. «Надеюсь, миледи, вы всё поняли и не доставите мне хлопот», протянул он, трогая коня, чтобы замкнуть колонну. «Хлопот?» — переспросила она в глубине души, жалея, что он не стал поддаваться соблазну и тащить её в дом. В этом случае она смогла бы справиться с Марио и сбежать. «Будьте паенькой, и мы обо всём договоримся», — прошептал он. «Мне не о чем договариваться с вами», — отпарировала Анна. «Вам да, а вот вашему мужу...» Мозолистая рука снова сжала грудь, вызывая волну страха. «Думаю, он дорого заплатит за вас. Или заставит вас пожалеть о содеянном». Она знала, что Марио провоцирует ее, но не смогла удержаться. В ответ мужчина расхохотался и бросил повод. Схватил Анну за плечи, пытаясь повернуть к себе, чтобы поцеловать. Она опустила руку, магические искры вспыхнули, и конь под ними, всхрапнув, отпрянул в сторону. Магия осталась незаметной. Марио выругался, но подхватился, средотачиваясь на лошади. Не прошло и получаса, как отряд остановился у небольшой часовни. Анна с трудом вспомнила это здание, расположенное недалеко от замка. Она всегда недоумевала, зачем церквушку построили в лесу на отшибе с учётом того, что жители деревень ходили в храм, а в замке была своя часовня. Теперь всё стало на свои места. Святое место не могло быть разрушено или захвачено, и именно туда вёл потайной ход. «Пришли!» Лорд Уэстер беспешился и повелительным жестом подозвал дочь. Марио разжал руки, и Анна поспешно спрыгнула с лошади. Подошла к отцу, стоявшему у ступеней. «Милорд, вижу, вы воспитали послушную дочь». Марио тоже спешился, бросил по воде кому-то из солдат и подошел к часовне. «Надеюсь, она не будет противиться и окажет нам услугу». «Подождите!» — лорд Уэстерби бросил взгляд над верхушками деревьев, где темнел донжон замка. «Флаг приспущен!» Словно в ответ на его вопрос, крыша башни полыхнула светом, а королевский штандарт дернулся и пополз вниз. «Пора!» Глаза Марио горели от предвкушения. Он повернулся к Анне. «Миледи, не могли бы вы присланить руку к двери?» «Как я понимаю, ничего другого мне не остаётся?» — холодно поинтересовалась герцогиня. «Почему же? У вас прекрасный выбор — услуга или смерть?» Улыбка не затронула глаз. Анна смерила его взглядом. «Говорите, словно вы разбойник на большой дороге». «Прекрасное сравнение!» — расхохотался собеседник, делая знак лорду Уэстерби не вмешиваться. «Все мы немного...» «Авантюристы вы не находите, миледи?» «Нет, не нахожу. Но тем не менее вы помогаете нам. Вы не оставили мне выбора. Выбор всегда есть. Но, надеюсь, вы выберете победителя». «Несомненно». Анна криво улыбнулась обернулась к лорду Уэстерби. «Вы еще можете укрыться, я постараюсь». «Открой дверь!» — голос звучал резко. Анна подошла к двери. Дерево рассохлось, но оставалось достаточно крепким. Она поднесла руку к замку. Петли скрипнули, признавая хозяйку замка Скай. «Всё?» Анна отступила. В душе забрежжила надежда, что она сможет уничтожить заговорщиков, если те войдут в часовню, бросить заклинание и бежать прочь. Словно читая её мысли, Марио покачал головой. «Только после вас, миледи». «Боитесь ловушек?» — насмешливо спросила она, всё ещё надеясь спровоцировать противников на опрометчивые действия о вы Надеюсь, вы простите мне мою слабость». «Это не слабость, а трусость, милорд». Понимая, что задумка не удалась, Анна переступила порог и огляделась. Небольшое помещение с беленными стенами и изображением всеединого у алтарного камня. Темная фигура, вырезанная из дерева, скорбно взирала на дверь, заранее прощая все. Ни дверей, ни проходов видно не было. «Люк за алтарным камнем», — приказал лорд Уэстер, замирая на пороге. Анна послушно направилась туда, протянула руку к ржавому кольцу. Плита со скрежетом отъехала в сторону. За ней виднелись ступени. «Готово!» — известил лорд Уэстерби остальных. «Хорошо». Не дожидаясь, пока союзник отдаст распоряжение по поводу часовых, Марио вошёл в часовню, подошёл к люку и кивнул Анне. «Вперёд! И помните, миледи, без глупостей!» Анна вздохнула. До последнего она надеялась, что заговорщики окажутся в часовне вместе, и она сможет кинуть в них заклинаниям и скрыться через потайной ход. «Здесь темно». Она заглянула внутрь и вопросительно взглянула на противника. «Ступай!» «Вы не боитесь ловушек?» Не сдержалась Анна. Играть роль испуганной пленницы становилось всё тяжелее. В ответ Марио расхохотался. «Если там и были ловушки, то лорд Пауэрли убрал их, когда тащил вас по этому ходу». «Тогда почему бы вам не пойти первым?» «Ход узкий рассчитан на то, что по нему будут идти по одному. Только вы, миледи, сможете открыть дверь». Он хмыкнул. Ну всё, довольно болтовни. Ступайте. Анна нахмурилась и посмотрела в темноту тоннеля. Лорд Уэстерби не торопился входить, ожидая, пока дочь начнёт спускаться. Миледи, вас все ждут. В голосе Марио прорезалось недовольство. Понимая, что дальше испытывать терпение опасно, она шагнула в темноту. Шаг. Ещё. Она оступилась, упала и вскрикнула. Что там? донёсся голос лорда Вестерби. Ничего не видно. Анна рукой нащупала стену и поднялась. Пыль смягчила падение, но колено все равно саднило. Над головой вспыхнул магический огонек. Его хватало только для того, чтобы осветить пыльный пол на несколько шагов вперед. Анна заметила неровную цепочку следов, по всей видимости, они принадлежали лорду Пауэрли. Тоннель казался бесконечным. Эхо множества шагов отражалось от арочных сводов невысокого потолка. За спиной Анна чувствовала тяжелое дыхание заговорщиков. Убедившись, что за ней не следят пристально, она под плащом соединила пальцы, начиная плести заклинание. Оно требовало концентрации, и дважды Анна чуть не упала. Ей повезло, ход действительно был узким, и она удержалась, больно ударившись плечом о камни. Оказавшись в тупике из каменных стен, Анна остановилась, повернулась так, чтобы они не заметили магического сияния из-под плаща. Заклинание плотным шаром лежало в ладони. «Здесь нет двери». «Конечно нет, глупая гусыня! Кто же станет указывать место потайного хода?» – фыркнул лорд Уэстерби. «Вместе с ним и Марио». Анна насчитала семерых. Она задумчиво посмотрела на темные силуэты. Если заклинания кинуть сейчас, то погибнут только те, кто находится рядом. Лорд Уэстерби может скрыться и заново сплести свои сети. Алчный старик, он не смирится с поражением. Значит, покончить с этим надо было раз и навсегда. «Миледи, мы ждем только вас», — напомнил Марио. «Вы не на балу, и не стоит испытывать наше терпение». Анна смирила его взглядом. «У вас превратное представление о балах». «Уж какое есть!» «Вы откроете, нам или мне придется прибегнуть к Силе?» «Достойное поведение, ничего не скажешь». Понимая, что затягивать не стоит, она перекинула заклинание в левую руку, правой потянулась к камням. Что-то щелкнуло, стена дрогнула и со скрипом начала отъезжать в сторону, а в тоннель хлынул поток холодного воздуха. Огонек над головой погас. «Не стоит раньше времени привлекать внимание», прошептал Марио. Внезапно он притянул Анну к себе. «И чтобы без глупостей». Холодная сталь коснулась горла. От неожиданности она чуть не выронила заклинание, но в последнее мгновение удержала. «А теперь вперёд!» Тяжёлый запах мужского пота и дыма окутал её. Анна чувствовала горячее дыхание на своей коже. «Раймон, твоя жена у меня!» выкрикнул Марио в темноту подземелья. «Я держу у её горла твой кинжал, поэтому давай без глупостей!» Он шагнул вперёд, вынуждая пленницу сделать то же. Замер, прислушиваясь к эху, и отошел в сторону, освобождая путь для остальных. Анна закрыла глаза, про себя произнося слова молитвы. Ее била дрожь. Было страшно, гораздо страшнее, чем тогда в донжоне, но она знала, что сейчас должна сделать задуманное. «Все здесь!» — раздался голос лорда Уэстерби. «Да, милорд!» «Хорошо!» Магический огонек снова взметнулся над головами, отразился от переливающихся металлическим блеском вкраплений руды, которые были облицованы стены. Заплясал на доспехах воинов вала белых туниках герцога Амьенского, озаряя светом застывшие удивленные лица. «Что за...» — пробормотал Марио, но продолжить не успел. От стены отделилась невысокая фигура. «Добрый вечер, господа». Граф Нортрич медленно поднял руки, демонстрируя, что он без оружия. «Не беспокойтесь, воины нашего доблестного герцога не причинят вам вреда». «О, прекрасная кузина!» Рад видеть вас живой и здоровой. Он поклонился. Анна всхлипнула. Одна мысль билась в мозгу: неужели Нортридж тоже? Неужели он тоже предатель?